— Черт! — вырвалась невольная. — Альберт, вы! Охранник кивнул. — Миссис маршал прислала меня за вами. Машина уже ждет перед входом в кинотеатр. — Кажется, этот фильм мы не досмотрим. Попытался пошутить маршал но с кресла поднялся первым. Я заметила, что посетители с нижних рядов оглядываются на нас, но никто ничего не сказал. Значительная фигура Альберта никого не вдохновила для шиканий.